Глава двадцать первая. Нет, но、ну、ты видел, видел. Жрица, успокойтесь. Две пары глаз смотрели за всем происходящим со стороны, и подвеселый Гога толпы очень старались убраться оттуда подальше. Пять из них назад, а они снова вернулись в город без сильного желания вновь контактировать с той толпой или тем более искать там ту сумасшедшую гоблиншу. Понятно, почему отец говорил о них подобным образом. Тихо сказала девушка, неосознанно закусив ногти на указательном и среднем пальце. Если бы у империи были такие страшные вещи, наш народ не продержался бы даже полгода. Ага, кивнул ее спутник. Я тоже думаю, что зря осудил того человека. Если бы я был на его месте, то тоже бы пришел в поисках союза. Поддержка этих Немного запнулся демон. «Монстров в самом деле может быть чудовищный?» Вернувшись на городские улицы, они оба решили двигаться вперед самостоятельно. Во-первых, просьба о помощи может кончиться плохо, так же, как и в прошлый раз. А во-вторых, сколько бы они ни шли, вокруг вообще никого не было. Весь город бурлил в одних местах и абсолютно опустел в других. Все гоблины были чем-то занятые, и это на самом деле не было для демона хорошим знаком. Хорошо, что гоблины от предложения того человека отказались. Продолжал размышлять демон. Да, но, ответила ему жрица, разве мы пришли сюда не за тем же самым? Два монстра вновь между собой переглянулись, ощутив ползущий по их телам холодок. Люди пришли сюда с союзом, и их принц тут же лишился головы. Одно то, что гоблины объявили всех на своей территории личной собственностью, говорит об их мировоззрении. Демонов они вообще не опасаются, и с таким оружием вовсе не удивительно. Эти твари даже собственной смерти не боятся. Два иноземца, шастающих по городу, вообще воспринимаются ими как незначительная данность. Непонятно, чем они заняты. Но это определенно что-то важное, и это очень плохо. Сможем ли мы уговорить их помочь нам? Растерянно прошептала Жрица. Не знаю. Также растерянно ответил ее друг. С появлением этих гоблинов он с каждой минутой чувствовал себя все более плохо. Даже проигрывая схватку с людьми, он чувствовал себя лучше, чем мирно гуляя по этому городу. Само существование этого места угнетало. Каменные улицы, как в человеческом городе, патрули гоблинов, которые смотрят на него как на заморскую зверушку, высокие крыши деревянных домов, которые эти монстры построили, двигаясь вперед, осматривая окрестности, эти двое достигли еще одного странного здания с куполообразной крышей. Крышей. на которой сидело два крохотных создания, смотрящих на демонов, с точно таким же любопытством, с каким на них смотрели и гоблины. «Детишки твоего друга прямо по городу шастают. Это нормально?» Маленькая девочка с цветочками-дредами на голове окинула взглядом замерзших перед ними демонов и посмотрела на деревянную фигурку рядом с ней. «Откуда я знаю?» — возмутилась-то. «Тут мой сын командует». «Не я. Эм...» Замершие демоны и без того были ошарашены, а смотря на этих двоих, их и вовсе погрузило в шок. Деревянная фигурка не стала слишком много говорить с цветочком рядом с ней, а все ее внимание упало на темнокожую девушку. «Я чувствую в тебе частицу его силы», улыбнулась она с необычайным теплом во взгляде. Значит, ты наследница его рода. Рада приветствовать вас, учтиво поклонилась жрица, не смея проявлять и каплю непочтения. Разумеется, она сразу поняла, кто именно находится перед ней. И даже если она эту фигурку не боялась, это все еще было божество. Разгневать божество у его же собственного алтаря – это только одна дорога – смерть. Ты так слаба. Продолжила говорить фигурка с небольшой грустью в голосе. Из-за меня он так сильно пострадал. Еще не отойдя от шока, что они вот так просто гуляли и натолкнулись на алтарь, вообще ничего не понимая, молодая жрица не стала поспешно что-то говорить, а сидящая рядом с деревянной фигуркой девочка самым беспорядочным образом закатила глаза. Чего? Тут же ощетинилась деревянная фигурка. Что、То ты сказать хочешь? Нет, ничего. Демонстративно отвернулась та. Что? Завидно, да? Ничего не завидно. Звизгнула девчонка, да так, что ее волосы распушились как одуванчики. Не будь ты такой безталечью, у тебя бы тоже друзья появились. Извивительно ухмыльнулась деревянная фигурка. А у меня они есть, ответила та, медленно расплываясь в насмешливой улыбке. Твой сын? Что сказала? Два демона внизу в очередной раз между собой переглянулись, думая, что делать. Снова бежать, спасаясь от очередной драки, только теперь не между гоблинами, а между двумя богами, или продолжать делать вид, что ничего не происходит. И... Чёрненькие проснулись. Разодевайтесь, у нас труб. Пока демоны думали, что две воюющие богини... это верх сегодняшних открытий, к алтарю стала гоблинская процессия подтягиваться. Обогнув оцепеневших демонов, они весело помахали деревянные фигурки, попутно заканчивая вспыхнувшую на крыше небольшую драку. Шесть гоблинов, тянущих носилки, и еще десяток золорадно гегекающих зевак подошли к алтарю и тоже вывалили с этих носилок что-то, что недавно было расстрелянным из нового оружия гоблинам, Закинув три трупа в алтарь своего божества, словно мешки мусора в мусоросборник. Простите, сказала наконец жрица. Ее мало интересовало, как у гоблинов проходят похороны, и голова сейчас была занята совсем другим. Наш отец и вы, а не любовники. невозмутимо заявила маленький цветочек, только-только прекратив получать побои. Соткнись. А что? взвизгнула та. Он как узнал, что тебя все бросили, так сразу прибежал. Чуть мой лес не уничтожили. Да если бы я эту стену не построила, его бы на куски разнесли. Я все силы на это потратила. Так это я виновата, что твои дети тебя идиоткой считают. Никто меня такой не считает. Пару слов, и между этими двумя снова небольшая драка вспыхнула. Правда, в этот раз оба демона. смогли услышать очень важный кусочек информации, и у них на лице тут же промелькнула радость. Если их отец и эта богиня были в таких хороших отношениях, то уговорить гоблинов помочь было бы значительно проще, и словно в виде их улыбки, деревянная фигура тут же прекратила драться, серьезно посмотрев на них. «Я знаю, почему вы здесь», — сказала она. «Я, наверное, больше всего на свете хочу вам помочь, но...» «Если вам что-то нужно, то вам следует говорить с моим сыном». «А-а-а-а», — выдохнула жрица, не ожидая услышать сказанное. «Я не могу ему указывать», — продолжила фигурка. «Он всегда сам решает, что делать. Он сам все знает и прекрасно понимает. Он знает, что делает, и в моих советах он также не нуждается». Судя по словам этой фигурки, Она вообще никакого влияния на своего апостола не имела. В шоке от такого поворота девушка неосознанно посмотрела на маленький цветочек, безвольно растянувшийся на крыше. «Не смотри на нее», — тут же сказала деревянная фигурка, закатив глаза. «Мой сын это домашнее животное просто из жалости притащил. Она у него на положении раба». «Кто это тут домашнее животное?» взвыла маленькая девочка, тут же бросившись на свою обидчицу, желая ей все глаза выдрать. «Нечего на меня гавкать», — ухмыльнулась та, скрутив маленький цветочек под руки и выталкивая с купола чередой болезненных пинков. «Иди лучше проводи гостей, ты же этой штукой управляешь». «М-м-м-м...» Жалобно заныла обиженная девочка, кубарем прокатившись по крыше и свалившись на плечи, оцепеневшей жрица. «Ничего я не раб! Я бортовой компьютер!» «Да как скажешь!» Прилетело ей сверху. А затем фигурка на крыше резко сменила тон и громко добавила «А вы сегодня снова без ужина, да?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Словно почувствовав насмешку в ее голосе, вся толпа могильщиков тут же взорвалась хохотом. Два демона повернули головы, заметив, как вся толпа зевак, Столпилась у алтаря. Даже шесть носильщиков к ним примкнули. И все, как один, гогочут над ползущими из алтаря мертвыми гоблинами. Особенно над одним из них, ползущим самым первым. «Сегодня без ужина, да?» «Наказаны!» «Если и завтра сдохнет, умрет с голоду!» «Тупой!» «Э-э-э-э!» «Пойдемте!» Маленький цветочек на плече у жрицы. Несколько раз провела рукой прямо у ее носа, чтобы эту девушку от оцепенения пробудить. Тут чуть-чуть осталось, сказала она, кивая головой в сторону порта. А это? Растерянно прошептала Та, все еще поглядывая на гоблинов. Лучше в этом племени не умирать, ответила девочка на ее плече, демонстративно зажав нос. Тебе повезло? Вряд ли бы это сработало, но они бы проверили. Точно. Ага. Оба демона согласно кивнули, но сделали это с полным отсутствием мыслей и абсолютно пустым разумом. Даже двинувшись вперед и переставляя ноги, они отказывались верить, что это все правда. Лидер гоблинов, с которым они должны были вот-вот встретиться, в самом деле не подчинялся даже собственному богу. Да вся его армия казалось своей собственной силой обладала. Понятно, почему они смерти не боялись. Эти твари не подчинялись не только своему богу, но даже основным законам мироздания. Его богине сказала, что не станет даже пытаться ими командовать, и что еще более страшно, у них был еще один бог просто в подчинении. Демоны отказывались верить, но стоило им приблизиться к воде... Как несколько толстых лиан спустились спалубы летающего над морем корабля, еще двигаясь сюда, самым большим вопросом в умах демонов было, как на эту штуку забраться, и вот ответ: зеленые лианы обвили их за Талию и стали поднимать воздух осторожно переместив с земли на верхнюю палубу этого огромного летающего судна. Огромное количество гоблинов бегало по этой палубе, и все они очевидно попали сюда. Именно этим способом. Это значит, что та богиня не соврала, и это похищенное у эльфов божество тоже присядала под дудку и выполняла приказы прямо как рядовой гоблин. Они божество самого гордого народа на свете рабом сделали, сватными ногами, вообще без единой мысли, как им уговорить такое создание помочь. Оба демона отвянулись вперед по указке сидящей на плече жрицы девочки. Множество гоблинов бегало в зад вперед, перенося какие-то грузы, ящики, бревны и хорошо обработанные доски. Было видно, что все они очень заняты и готовятся к чему-то масштабному. Хорошо отдохнули, раздался голос одного из этих гоблинов, и здоровенный демонаж поежился, встретившись с ним взглядом. В отличие от него молодая жрица впервые видела этого монстра. но тут же поняла, почему ее спутник так отреагировал. Давление от этого создания было просто немыслимым. Гоблин задал вопрос, а она так растерялась, что даже не сразу смогла ответить. Стоя вот так, она еще сильнее поняла, что не знает, как ей начать говорить. Как ей попросить помочь ей? Она не могла ничего предложить. Она не могла угрожать. Она вообще ничего не могла сделать или предпринять. Гоблин перед ней уже имел силу сопоставимую с имперской и прямо сейчас готовился к чему-то грандиозному. Уговорить его бросить все и броситься на отдаленный остров спасать демонов, которые в массе своих гоблинов даже за насекомых не считают, казалось, просто невыполнимая задача. Сжав руки до хруста в костях, девушка посмотрела на гоблина и опустила взгляд. Переминаясь ноги на ногу, Она очень хотела что-то сказать, но не могла найти нужного слова. Открыла рот, но тут же поджала губы, боясь показаться глупой и окончательно все испортить. Гоблин перед ней, который отчетливо видел неловкие ужимки, панику и страх в глазах девушки, не стал ее успокаивать или как-то вразумлять. «Дорогу помнишь?» Тихо спросил он, когда молодая жрица... В очередной раз подняла взгляд. Простите, переспросила она, перебирая в голове столько мыслей, что не совсем поняла озвученный посыл. Вы ведь пришли, чтобы найти помощь? Негромко спросил гоблин. Вы ее нашли?